Глава 29. Прощание с летом. Федорка была живая и любознательная девочка, а Динке нужна была слушательница. Усевшись на траву под тремя березками, Федорка могла без конца слушать Динкины истории. В этих историях вымысел был так искусно перемешан с правдой, что Федорка, слушая их, то смеялась, то плакала, то просто удивлялась и говорила «Откуда ты так много знаешь? Как будто уже сто лет живешь на свете». «А из книг?» «Я много знаю из книг», — скромно сознавалась Динка. «Вот если бы и мне выучиться читать», — сказала один раз Федорка. Динка попросила маму привезти Федорке букварь и каждый день терпеливо показывала ей буквы. Память у Федорки была редкая, буквы она запоминала сразу» когда я приеду на следующее лето ты будешь уже читать радовалась динка незаметно шло время однажды федорка пришла на хутор в красном манисто из калины на голове у нее был венок из желтых осенних листьев динка подняла глаза на три березки и увидела что листья их тоже пожелтели «Федорка», — растерянно сказала она, — «ведь это осень. Уже наступила осень». Федорка кивнула головой, и веселая круглая личка ее затуманилась. «Наверное, скоро вам уезжать», — забеспокоилась она. «Да, скоро», — машинально ответила Динка. Словно очнувшись от долгого сна, она вдруг увидела выросшие на полях стога, скошенное жито. Вспомнила песни Жнецов, все это было уже давно-давно. «Осень, осень, значит, уже скоро у Лёни экзамены». Динку вдруг охватило страшное беспокойство, и утром, рано вскочив, она стала собираться в город. «Мама, я поеду с тобой, я очень соскучилась по Лёне». «У Лёни через три дня экзамены, ты можешь ему помешать», — строго сказала Марина. «Ни в коем случае не бери ее с собой, мама, она сорвет Лене все занятия, да еще в последние дни», — решительно запротестовала Алина. «Конечно, не надо тебе ехать, Диночка, Лене сейчас очень трудно», — вздохнула мышка, — но Динка как будто очнулась от долгого сна. «Не говорите мне ничего, я все равно поеду, я хочу быть с Леней». Мать уехала, сестры пробовали ее уговорить, но Динка, молча сжав губы, собрала свой баульчик, сбегала попрощаться в экономию к Федорке. «Вот тебе, Федорка, тетрадки, цветные карандаши, я, может, еще приеду». Федорка замигала длинными ресницами, вытерла концом платка круглые, как горошинки, слезы. «Привыкла я до тебя». Динка вытащила из кос новые ленты, сунула их Федорке и убежала. С метро попрощалась весело на ходу. Видя, что все уговоры бесполезны, сестры тоже начали собираться. Вечером, вернувшись со службы, Марина спокойно приняла эту новость – «Ну что ж, ехать так ехать». Потом она позвала Алину, они ходили по дорожкам, обнявшись, как две сестры, и о чем-то тихо, взволнованно говорили, не говоря ни слова младшим детям. Они допоздна мыли и прибирали хату, заставили Ефима наколоть дров и сложить их у печки. «Я буду каждый день приезжать сюда», — говорила Марина. Утром на пригорке Динка нежно гладила и целовала приму. Они расставались на долгую-долгую зиму. Ефим брал лошадь к себе. Лето кончилось. Динка шла через лес молча, с опущенной головой. «Если б только Леня выдержал экзамены, — думала она, — если б только выдержал, тогда и осень, и зима, все было бы хорошо». Через час Динка уже нетерпеливо звонила у двери городской квартиры. «Тише, не бринчи!» — так, стоя сзади нее с сумками и баулами, предупреждали сестры. «Они же занимаются!» Но по лестнице раздались быстрые шаги. «Макака, ты!» — обрадовался Леня. Динка без слов повисла у него на шее. «А я думал, вдруг не приедешь, а у меня экзамены. А вот ты приехала. Теперь не бойся, я выдержу», — взволнованно говорил Леня, не замечая сестер и матери. «Я при тебе ни за что не провалюсь». Сестры молчали. Они вдруг поняли, как нужна, как необходима была мальчику в эти трудные дни его макака. Мать тоже молчала с горечью, думая про себя, а мы могли бы не пустить ее.